Глава пятая. Наблюдение продолжается. Геннадий Клюев сидел в одной из комнат заводского комитета комсомола и, нахмурив брови задумчиво, грыз кончик ручки. Он сочинял текст лозунга, который должен был воодушевить детишек из подшипного пионерлагеря над трудовые свершения. У родного завода по всем швам трещал квартальный план по сдаче металлолома. Ребяткам, естественно, сообщили, что собранные ими железяки пойдут на постройку пионерского тепловоза для БАМа. Гена сидел уже больше часа, кряхтел, что-то писал, зачеркивал, снова писал, но ничего оригинального из-под его пера не выходило. И вдруг Гену осенило. Он обрадованно потер руки и вывел текст прекрасного, по его мнению, агитационного лозунга «Пионер! Не будем говном, собираем металлолом!» Откинувшись на спинку стула, Клюев в минут пять любовался созданным шедевром, втайне гордясь тем фактом, что, в отличие от многих трудящихся, ему известно, что слово «говно» пишется через букву «О» но никак не через а впрочем поразмышляв немного он пришел к весьма справедливому выводу что вышеупомянутое слово для школьного плаката несколько грубовато и наморщиво лоб принялся подбирать ему подходящую по рифме и смыслу замену дерьмом «Скотом», козлом мурлом фуфлом. Наконец подходящее слово было найдено, и плакат приобрел законченную форму. «Пионер, не будешь лобом! Собирай металлолом!» Отбессилив от продолжительной умственной нагрузки, Гена посидел полчасика, не двигаясь, затем встал и принялся заваривать себе чай он закончил эту процедуру, как дверь отворилась, и в комнату вошел Шура Холмов. «Ну и Жарюка!» — пробурчал он вместо приветствия. Схватил чашку с только что приготовленным чаем и залпом выдал ее. Гена с неприязнью посмотрел на Шуру и сглотнул слюну. «Итак, уважаемый мужайтесь!» «Я пришел сообщить вам неприятное известие», — сообщил Холмов, отдуваясь и вытирая рукой губы. «Судя по предварительным наблюдениям, ваша супруга вам действительно того, ну, этого». И он вкратце рассказал Клюеву о событиях сегодняшнего утра. Гена Скис, как он не был готов к такому сообщению... Оно все же здорово огорошило его. Внезапно ему в голову пришла спасительная мысль. «Слушай, тем, может, вы ошиблись», — воскликнул Гена с надеждой, глядя на Шуру. репутали в автобусе или еще где и пошли за другой? Я, честно говоря, абсолютно не могу понять, зачем ей понадобилось идти работать в это неи да еще тайком от меня». Холмов нахмурился, и на его щеках заиграли желваки. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь начинал сомневаться в его профессиональных способностях. Шура выложил к Люеву все свои соображения относительно того, почему его супруга могла поменять место работы. И под конец сказал, «Если желаете, мы можем прямо сейчас прокатиться в этот институт, «Дабы вы, как говорится, не отходя от кассы, полюбовались на свою боевую подругу. Поехали?» «Сейчас не могу», — помотал головой Гена. В 12 двенадцать заседаний комитета, а в три — подведение итогов соцсоревнований. Давайте завтра, часиков 10 Хорошо?» «Ну, десять, так десять», — буркнул оскорбленный таким явным недоверием Шура. Они условились о месте встречи, и, сухо попрощавшись, холмов отправился обратно к спецпроекту.